Глава восьмая. Вороновы. Элитное охранное агентство «Молот» и входящее в его состав Академии смешанных единоборств были детищем Сергея Воронова, старшего брата Михаила. Сергей являлся действующим чемпионом среди профессионалов и сам лично тренировал будущих телохранителей. После гибели старшего брата во главе Академии встал Асхат Саркисян. Здесь по-прежнему готовили настоящих бойцов, и от контрактов с бизнесменами не было отбоя. Уважающие себя местные олигархи желали иметь достойную охрану. До покушения на семью Михаил не разделял фанатизма Сергея. В семье он занимал совсем другую нишу, уголовно-правовую, поэтому предпочитал практиковать навыки стрельбы из всех видов огнестрельного оружия, вместо того, чтобы бессмысленно молотить грушу в спортзале. Как оказалось позже, Михаил не прогадал. Навыки профессионального бойца не помогли Сергею выжать под градом пуль. Чёрный «Лексус» плавно притормозил возле здания, первый этаж которого занимало охранное агентство «Молот». Михаил выбрался из машины и быстро поднялся по ступеням. Асхат встретил его у входа. Мужчины крепко пожали друг другу руки, и Асхат распахнул перед новым владельцем охранного агентства дверь кабинета. Повсюду были награды. На стенах, на стеллаже, в углу. Фотографии бойцов на соревнованиях и после. Да, несомненно, академия процветала. «Дело твоего старшего брата продолжает жить», — коротко вздохнув, произнёс Асхат. «Мы по праву можем гордиться нашими достижениями. Последние три года дела идут очень хорошо». Не все довольны Ховански. «Многие бизнесмены заказывают у нас охрану для своего бизнеса». «Ропот в рядах приспешников?» — зло усмехнулся Михаил. «Не так уж много тех приспешников осталось. Елена у руля пятый год». И в последнее время все её действия направлены на улучшение собственного благополучия. Она не очень заботится о предпринимателях, жаждущих занять свою нишу в городе. Мэра пора сменить. Коснувшись золотой статуэтки борца, холодно произнёс Михаил. «Я так понимаю, ты хочешь вступить в весеннюю борьбу за место в городской администрации? Я не уверен, что хочу лично в этом участвовать. А вот найти пацану-утку, своего человека, было бы неплохо. Елену не очень жалуют в последнее время, но смельчаков, готовых открыто объявить ей войну, в городе не найдется. Если хочешь найти кандидата, придется очень постараться, и я не уверен в успехе предприятия. Будем искать. Рано или поздно найдется тот, кому нужны деньги. Хочешь сделать что-то хорошее, сделай это сам. Михаил усмехнулся. Как ни крути, Асхат говорит правду. Елена устраивает в субботу бал взглянул на гостя Асхат. «Бал? Модный показ новинок от её личного бренда, а потом шумная вечеринка. Особый дресс-код. Мужчины должны быть в смокингах, а женщины в бальных платьях. Будет настоящий бал. Какая ерунда. Ерунда или нет, во приглашение на это мероприятие на вес золота. Место на балконе знаешь, сколько стоит. Даже моя жена мечтает попасть на показ». В глазах Асхата мелькнуло лукавство. «Скажи жене, пусть сидит дома», — мрачно произнёс Михаил. «Возможно, вечер поклонения Елене закончится для неё печально». Асхата задаченно взглянул на гостя. «Хочешь выйти из тени?» «Я ни от кого не скрываюсь». «Скрываешься или нет, а бойцов в личную охрану возьми. Елена далеко не глупа. Сейчас на тебя начнётся охота». Начальник службы безопасности, Гриша Сафонов, один из лучших безопасников в нашем городе. Несколько лет служил наёмником в самых неспокойных точках. Он умеет всё. Идём, я вас познакомлю. Григорий Сафонов ждал их в своём кабинете. Высокий, крепкий, с цепким, как у ворона, взглядом серых глаз. Он понравился Михаилу с первого взгляда. Есть такие люди, которым не нужны слова. Их чувствуешь сразу. У них всегда всё по делу. «Михаил Глебович, предлагаю проехать к вам домой». «Мой дом, моя крепость. Знаете такое выражение?» «Из вашего дома тоже предстоит построить крепость». «Такую, сквозь которую не прорвется ни один шакал». «Что ж, попробуйте». Со схатом попрощались у входа. Григорий и еще два сотрудника службы безопасности сели в машину вместе с Михаилом, и черный «Лексус» двинулся в сторону центрального рынка мелькнуло в зеркале заднего вида прядь светлых волос. «Возле фруктовых рядов останови», — попросил водителя Михаил. Тот принялся искать место для парковки. В середине дня найти у рынка парковочное место — сложная задача. Наконец отъехал старый «Мерседес», и черный «Лексус» встал на освободившееся место. «Подождите здесь, я скоро вернусь», — обернулся к спецназовцам Михаил. Выбрался из машины. Засунув руки в карманы пальто, двинулся навстречу девушке. Она, Дарья, в облегающих бёдрах джинсах, белоснежной водолазке и короткой куртке. Очки от солнца скрывают красивые голубые глаза, светлые волосы собраны в хвост. За три года не изменилась совсем. Поставила пакет с покупками на заднее сиденье своей белой Ауди А5 и ловко открыла переднюю дверь автомобиля. Будто почувствовала его спиной и обернулась. Побледнела. Видимо, не ожидала встречи. «Ну, приветик», — холодно произнёс он. «Давно не виделись», — скрестив руки на груди, отступила в приоткрытую дверь автомобиля Даша. «Да ты и не пыталась увидеться», — усмехнулся Михаил. «Даже если бы захотела, никто бы не дал. А ведь я ждал тебя все три года, каждый день ждал. Мне тогда казалось, ты не можешь не прийти. Но ты не пришла». В голубых глазах мелькнуло отчаяние. «Я думала, ты погиб. Сразу после твоего ареста мне пришлось уехать в другую страну. У меня были на то причины». «Ну да, конечно. Только знаешь, у предательства нет причин». «Я не предавала тебя. Ты даже не пыталась выяснить, что со мной». «Я боялась. У меня был повод бояться, поверь». «Что же это за повод такой?» Сейчас я не готова об этом говорить. Извини, мне пора. Она ловко открыла переднюю дверь автомобиля и проскользнула на водительское сиденье. Стой! О чем ты хотела сказать мне в Москве? Михаил резко просунул мощное плечо в дверь, не давая ее закрыть. Я не приглашаю на разговор дважды. А я не люблю, когда мне грубят. Резко схватил ее за локоть он. Даша выдохнула, с опаской гляделась по сторонам. Ты не понимаешь? Больно впишись ногтями в его пальцы, прошипела она. «Мы не можем разговаривать, не можем встречаться. За мной круглосуточно следят. С тех пор, как отец отписал на меня большую часть наследства, мачеха днём и ночью держит меня под прицелом. Я буду ждать тебя в доме у причала. Забудь, я не приеду». Она больно толкнула его в плечо и в один миг закрылась изнутри на замок. Завела машину и сдала назад. «Гриша». Подсёк начальнику службы безопасности Михаил. «Ауди видел?» «Видел, конечно. И девушку эту все в городе знают», — усмехнулся Григорий. «Как не знать, если она поочерится нашего мэра?» «Три года скрывалась от родственников во Франции. Собиралась замуж до жениха известного французского обозревателя. Расстреляли террористы». «Замуж, значит, собиралась», — мрачно повторил за начальником охраны Михаил. «Вот как». Он три года встречи ждал, а она в другой стране личную жизнь устраивала. Пальцы сами с собой сжались в кулаки. «Я хочу знать, чем она живёт. Всё до самых мельчайших подробностей. С кем встречается, что предпочитает на завтрак, обед и ужин. В чём ложиться спать?» Сквозь зубы процедил Воронов. «Витя этим делом займётся». Взглянул на сидящего рядом одного из своих сотрудников Григорий. Сотрудник службы безопасности коротко кивнул и выбрался из машины. Подошел к скучающему у обочины дороги таксисту и что-то сказал. Такси с желтыми шашечками медленно двинулось в сторону перегруженной дороги.